Глава восьмая. В город. Раз девушку в нашем поселке никто не видел, значит, предстояло ехать в город. Неужели принцесса просто взяла и прошла пешком через лесной массив, который отделял Владимир от места ее появления? Для меня такие люди обычно ассоциировались с бабочками» хрупкие и нежные, и уж никак не способные своим ходом пробраться через пару километров поваленных деревьев и разросшихся кустарников. Подбельский явно верил, что Анна-Мария благополучно добралась до города, но мне эта уверенность не передалась. Мы сели в фокус, и я пристегнул профессора ремнем безопасности. «Зачем это?» Удивился он. «Я и так никуда не планировал убегать». «Все для безопасности». «Безопасности?» Профессор поерзал в кресле и немного потянул ремень на себя. «Это как?» «Если нам попадется патруль, получим штраф за непристегнутый ремень», пояснил я и добавил. «Речь идет о финансовой безопасности. Я езжу аккуратно». Подбельский замер, уставившись через лобовое стекло на какую-то несуществующую точку. Похоже, он пытался привыкнуть еще к одной особенности нашего мира. «Я же высматривал все происходящее в деревне. Если бы принцесса попалась нам здесь, не пришлось бы ехать в город. Но ее не было. Даже намека на какую-либо девушку». Ранним утром здесь всегда было тихо и даже пустынно. Но у пруда сидел пацаненок лет четырнадцати. Его звали Мишей. Еще один потенциальный свидетель, который мог нам помочь. Я тормознул машину рядом с прудом и опустил стекло. Предстояла некоторая лингвистическая пытка. Яо, Майкл, я махнул рукой. Двигай сюда. Пацан стянул очки и неспешно поднялся с песчаного берега. Он подошел к фокусу и небрежно оперся на дверь, заглянув внутрь. — Здрасте, — протянул он. — Го, чилить! — Извини, Майкл, дел вагон. — Трэш! Ну ладно, — пацаненок похлопал ладонью по двери. — Можешь помочь? — я протянул руку к профессору, и тот быстро вложил в нее фото девушки. «Вот, ее здесь не видел? Ты же постоянно тусуешься в округе». «Сочная телочка», — оценил он девушку и нацепил солнцезащитные очки на кончик носа. «Сорян, не видел». Я не пожалел, что не дал фото ему в руки. Он едва слюной не сходил, хотя принцесса на фото была в сотни раз скромнее любой другой девушки, которая постит фото в Инстаграме. «Ладно, Майкл, спасибо». «Да не за что. В пятницу тысяч будет?» «Вряд ли. Дел полно». «Полный фейл. Ну, давай. Удачи в поисках». Пацанчик отвернулся и в развалочку пошел обратно к пруду. Я медленно выдохнул и включил первую передачу. Некоторое время мы ехали в тишине, так что я даже повернулся в сторону профессора, проверить, как он себя чувствует тот сидел как будто увидел привидение вдруг он схватился за рюкзак вытащил оттуда блокнот и принялся что- то записывать все в порядке спросил я этот мальчик иностранец нет с чего вы так решили я не понял почти ничего из того что он сказал за исключением пожалуй что он не видел принцессу, но все остальное Полнейший сумбур и бессмыслица. Почти все школьники сейчас так разговаривают. Они берут английские слова и пихают их везде, где только можно. «Почему никто этого не пресекает? Не следит?» – возмущался профессор. «Потому что во всем этом нет никакого смысла. Разочаровал я старика. Не нужно ничего делать, все пройдет само» потому что нечто подобное уже бывало раньше». «Само ушло. Не может такого быть». «Может», — начал спорить я. «Но, вероятно, то, что я вам сейчас расскажу, шокирует вас не меньше, чем история с Мишей». «Майклом», — переспросил Подбельский. «Его зовут Миша, но ему нравится на американский манер. Так звучит круче». Под колесами шуршала щебенка, и автомобиль, вздымая тучи белой пыли, медленно катился по дороге. Ехать быстрее не было смысла, мы бы просто потонули в этой белизне. «Как все сложно!» <связь> — профессор продолжал что-то писать. «Но история, когда самовыражение вдруг само себя исчерпало, очень интересна. Прошу, расскажите!» Я подумал, а стоит ли рассказывать ему такое, но ну, если уж он попросил... Лет десять назад в моду вошли тоннели, дыры в щеках, ушах и носу. «Что? Дыры? О, боже мой!» Подбельскому явно сделалось дурно, и я оставил с его стороны открытым окно, чтобы добавить свежего воздуха. «Отвратительно!» Что за моральный урод изобрел это? Не знаю. Мне продолжать? Да, конечно. Эта мода длилась не больше пары лет. Дыры в ушах появились у многих, но потом внезапно все эти люди словно исчезли с улиц. Что же с ними случилось? Карандаш так и бегал по листов блокноте, а сам профессор выглядел заинтригованным. Все они нашли работу. Им пришлось подчиниться правилам. Все дыры были зашиты, мода сошла на нет, а те, кто видел, во что превратились модники, не стали рисковать. «Все верно, все верно», – поддакнул Подбельский. «Саморегуляция общества. Другого и быть не могло». Я только усмехнулся. «Может, наше общество и саморегулируется», – «Но делается это каким-то странным образом».